По центральному пути я добрался до места, откуда начиналась пожарная дорога, усыпанная дробленым гравием. У въезда на нее стояли железные ворота с замком, ключи, от которого находились в пожарном управлении, и городском бюро по связям с кинокомпаниями. Я приехал раньше Линдела, и мне не терпелось взяться за дело. До пещеры еще порядочно идти пешком. Сидение перед запертыми воротами не способствовало решимости действовать. Я достал сотовый и позвонил Линдолу. — Где ты сейчас? — Да прямо за тобой. Я заглянул в зеркальце заднего вида. Краун Виктории показался за последнего поворота. — Давно пора, — буркнул я, выключил мобильник и вышел из Мерседеса. Подъехал Линдол. Дисковую пилу привез, он посмотрел на ворота. Сбить этот замок, да не меня сожрут. Рой, я думал, ты настоящий отважный федеральный агент. Давай, пилух, обойду без тебя. Пеняй на себя. Объяснишь брандмейстрам, что тебя влекла догадка. Я бросил на Роя на значительный взгляд. Он открыл крышку багажника, и я вытащил оттуда дисковую пилу, которую Рой, очевидно, взял со служебного склада снаряжения и оборудования. Пила отлично сработала. Через минуту ворота открылись. «Теперь я знаю, почему тебя не взяли в подразделение антитеррора», — произнес я, возвращаясь к машинам. «Поезжай за мной». Мы направились в горы. Дорога петляла, под колесами скрипел гравий. Последний поворот на сто восемьдесят градусов. И мы оказываемся перед главным входом в туннель. трехметровым отверстием, вырубленным в скале величиной многоэтажный дом. Помимо дисковой пилы, Рой привез два фонаря и две лопаты. Я потянулся за инструментом. Он остановил меня, положив руку на плечо, Боск, что мы все-таки собираемся делать. Пойдем внутрь и будем искать ее. Она там. Точно? Многим, слишком многим людям за годы службы мне приходилось сообщать, что их близкие больше нет в живых. Говорить это тяжело, слышать тем более. Да, точно. Мне Лоутон Кросс сказал. Все эти годы в душе Роя теплилась надежда. Может быть, когда-нибудь, где-нибудь. Теперь она погасла. Он посмотрел на вершину гранитной горы и потом промолвил. «Будет дождь». «Да», — отозвался я, проверив, принимает ли сигнал мой сотовый. «Пошли». «Он мне за это заплатит», — процедил Рой. Я не стал напоминать, что Лоутон Кросс уже платит за это. Платит. Каждый день своей жизни. Туннель был высокий. Если бы одному нашему баскетболисту Уилту Чемберлену Вздумалось встать на плечо другого, Шакилу, Нилу, то они свободно могли бы здесь пройти. Воздух в проходе чистый, никаких дурных запахов. Ничего похожего на узкие лабиринты, в которых я лазил 35 лет назад. Уже через три метра пришлось зажечь фонари, а через пятьдесят проход сворачивал, и вход в него исчезал из виду. Помни инструкции Кросса, я медленно продвигался вперед. Вскоре мы вышли в центральную пещеру. Отсюда в разные стороны расходились три туннеля. Я выключил фонарь и попросил Роя сделать то же самое. Зачем? Что-нибудь случилось? Нет, просто выключи на полминуты. Он выключил. Как только мои глаза привыкли к темноте, ко мне словно вернулось зрение. Я мог различить очертания стен и выступа на них. Я видел свет, который пришел с нами. Кто ты увидел? Спросил Рой. Потаенный свет. Его даже под землей увидишь. Я включил фонарь, стараясь не ослепить Роя, и шагнул в третий туннель. Проход становился уже, под ногами все чаще попадались камни. Мы шли один за другим. Вот еще поворот, и впереди забрезжил свет. Через несколько секунд мы выбрались на открытое круглое место, выбитое в скалах много десятилетий назад. Это и была чаша дьявола. Со временем дно чаши дьявола покрылось обломками камней и слоем земли, достаточно толстым, чтобы пустил корни кустарника, чтобы дарить человека.